Катти Сарк баркентина Гибель капитана Феррейры повернула судьбу Катти. Еще раз проданный еще дешевле, клипер попал в плохие руки. Весной 1916 года в Бискайском заливе разразился шторм, сильный даже для этого котла бурь. Катти Сарк, в третий раз переименованная, шла из Англии с обычным грузом угля. Испугавшись дикой ярости шторма, шкипер решил повернуть на форды винт и удрать от урагана. Ленивая, собранная из случайных бродяг команда, ненавидела работу со снастями. Точно брасы, топинанты и шкоты были личными врагами каждого матроса. Перед грозной опасностью, вместо слаженных и самоотверженных усилий, Матросы сыпали замысловатое ругательство, а иногда вместе с капитаном призывали Иисуса Христа и Деву Марию. Поворот недопустимо замедлился, и ураган сильно накоренил Клиппер. Экипаж еще больше растерялся и упустил время. Каттесарк поднялась бы искренно, но сместился груз угля, и Клиппер совсем повалился на борт. Оставалось срубить мачты. Те самые мачты, которые не мог согнуть никакой напор ураганов в самых штормовых морях мира. Мачты полетели за борт, унося с собой весь текелаж. Корабль немного выпрямился. Угрюмые, как после убийства, молясь и ругаясь, люди ожидали своей гибели. Но Клипер и без мачт. Повалившись на левый борт, вынес редкий по силе ураган и добрался до Лиссабона с временной фок-мачтой. Леса, годного, чтобы восстановить прежний рангоут Катти-Сарк, не нашлось, а если бы он и нашелся, то оказался бы слишком дорогим для новых владельцев. Огромная и сложная парусность корабля — Требовало многолюдной команды для управления и большого искусства от офицеров. Всего этого не было. И вот лучший клипер мира стал Баркентиной. Иначе говоря, фок-мачту оставили с прямой парусностью, а грот и безань-мачты снабдили косыми, как у шхуны, парусами. Каттисарк, превращенные в Баркентину, переименованный в четвертый раз, Запущенная и пестро раскрашенная утратила свою поразительную резвость и плавала на случайных фрахтах между мелкими портами Средиземного моря, ценимые сменявшимися владельцами только за корпус, который так и не давал течи. Исполнилось 53 года службы корабля, когда разразилась ужасающая буря 1922 года. Тут-то, не ремонтировавшаяся с давних времен, палуба бывшего клипера поддалась, проржавевшие бимсы лопнули, и капитан с напуганной командой, готовые проститься с жизнью, едва добрались до Фальмута.